Глава четвертая. Проснувшись, Луна не сразу поняла, где она. Все вокруг было затянуто густым осенним туманом. Девушка плотнее закуталась в пиджак и с благодарностью взглянула на Егерина, спавшего по другую сторону костра. Видимо, он накрыл ее ночью, когда пиджак полностью высох. Вчера Поняв, кто столько лет скрывался в тени обсидиана и был правой рукой жадеиды, они еще долго не могли уснуть и полночи жалели Аметрина и Пириди Но усталость в конце концов одолела их, и они не заметили, как провалились в сон без сновидений. Луна хоть и замерзла, все-таки умудрилась отдохнуть и чувствовала себя довольно сносно. или этот сырой туман бодрил так, что хотелось пробежаться. Луна вскочила, поняв, что ни секунды больше не сможет лежать на сырой земле, которая еще не успела просохнуть после вчерашнего дождя. Она подбросила дров в тлеющий костер и принялась энергично прыгать и приседать, чтобы хоть немного согреться. Эгерин открыл глаза, улыбнулся и тоже встал, зябко потягиваясь. — Ну и холодина! В Драгомире такого нет, с утра сразу тепло. — Это из-за дождя, — переводя дыхание, ответила Луна. — Когда земля просохнет, станет теплее, но ненадолго, уже осень. Так что надо поторопиться, чтобы добраться до портала до наступления холодов. — Осень! Мечтательно проговорил Эгерин. Никогда не видел осень, только читал о ней. Если мы будем долго возиться, то ты успеешь с ней познакомиться, а не хотелось бы. Встретить осень в лесу приятного мало. Тогда придется поспешить. Подкинув в костер еще пару толстых сучьев, Эгерин ненадолго углубился в лес. и вернулся крайне довольный, неся в руках кусок бересты. — Смотри, что я нашел! — радостно сказал он. — Здесь недалеко растет береза, а рядом с ней ручей, так что у нас будет чай. — Чай? Но как ты вскипятишь воду без котелка? — Легко! — Эгерин срезал ивовый пруд и быстро очистил его от коры. Затем он пропустил его через четыре угла бересты и стянул их. Получился небольшой берестяной мешок. Вставив внутрь распорку, чтобы береста не гнулась, Эгерин налил воды и подвесил котелок над костром. Вскоре вода закипела. Добавив щепотку чая, Эгерин аккуратно перелил содержимое берестяного мешочка обратно во фляжку. «Осторожно!» «Очень горячо», — сказал он, протягивая пляжку Луне. Та взяла ее, сложив рукав пиджака вдвое, и с наслаждением вдохнула чайный аромат. «Когда у тебя ничего нет, начинаешь ценить такие простые вещи, как обыкновенный чай», — сказала она. «Когда они закончили завтрак, состоявший из сухофруктов, шоколада и очень вкусного чая, отдававшего березовой корой. Солнце разогнало туман, и Эгерин с Луной наконец-то получили возможность оглядеться. Луна вскочила, не веря своим глазам. — Мы у дома тетушки Марии! — радостно закричала она. — Эта дорога ведет вдоль поля к дому. Я ее узнаю. Я по ней ходила в школу. — Ты уверена? — Да. Видишь, вон то корявое дерево. Я его ни с каким другим не перепутаю. Дядя Руперт несколько раз хотел срубить его, а я просила, чтобы он не делал этого. Мне нравилось представлять, что там живут крошечные лесные феи. Совсем рядом с деревом наш дом. «Тогда идем скорее, попросим помощи!» Луна растерялась, и ее радость улетучилась. «Я не уверена, что они помогут». «То есть?» — не понял Эгерин. «Тетушка Марин и ее семья не любят чужих. Если честно, они вообще никого не любят, даже друг друга. Они не станут помогать нам». Лучше пойдем в городок, где находится моя школа. Это недалеко. Луна махнула рукой вправо. Попытаемся раздобыть там одежду и еду, а затем двинемся к порталу. Анита говорила, что надо идти строго на запад. Тогда через семь дней мы доберемся до него. Странные здесь люди, пробормотал Эгерин. Как можно не помочь человеку? попавшему в сложное положение. — В этом мире не все так просто, — запнувшись, сказала Луна. — У нас с тобой такой вид, что нас могут принять за беспризорников и отправить в сиротский дом, особенно меня. Ты выглядишь старше и одет приличней. — В какой дом? — В дом, где живут дети, чьи родители умерли или бросили их. «Бросили собственных детей?» — изумился Эгерин. Даже его мать, уйдя с головой в черную магию, не бросила его, а потащила за собой в Петрамиум отверженных. В Драгомире вообще не знали, что такое одинокие, никому не нужные дети. Всегда находился кто-то, чтобы о них позаботиться. «Ну да, например...» Потеряли работу, и им стало не на что кормить детей. Вот они и оставили их. Но ведь работа есть всегда, и почему нечем кормить? Куда делась вся еда? Ой, это так сложно, я тебе потом объясню. В общем, нас могут принять за сирот и насильно отправить в такой дом. Оттуда сложно сбежать. Там постоянный надзор. А я сейчас, похоже, на беспризорницу и вызову подозрения. «Но если у них нет родителей, значит, должны быть бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки!» Продолжал возмущаться Эгерин не в силах принять тот факт, что осиротевшие дети могут быть никому не нужны. Люди этого мира не живут так долго, в среднем лет до восьмидесяти. К тому же старики сами нуждаются в заботе. — До восьмидесяти! — эхом повторил потрясенный Эгерин. — Времени у нас будет много, я все тебе расскажу. А пока сделаем вот что. Луна взяла у Эгерина острый нож, аккуратно отпорола подкладку пиджака и сделала из нее нечто вроде косынки, под которую спрятала волосы, собрав их в пучок. Затем она сняла золотое колье и, завернув в остатки подкладки, бережно спрятала в карман. Отстегнула от платья пояс и, надев пиджак, подпоясалась и закатала рукава. Эгерин не сводил с нее глаз. — Ладно, про пиджак я понял. Ты постаралась приобрести более-менее приличный вид. так как платье твое практически погибло. Но косынка зачем? Если честно, она немного дурацкая. Лучше ее снять. — Увы! — вздохнула Луна. — Таких волос здесь нет ни у кого, и все будут смотреть на меня. А лишнее внимание нам ни к чему. — Ну, пошли, попробуем найти какую-нибудь маленькую лавочку, чтобы продать мое колье. «На нормальную одежду нам нужны деньги». «А что такое деньги?» Луна махнула рукой. Теперь она поняла, что чувствуют ее друзья, когда она задает свои глупые вопросы про Драгомир. Но объяснять сложное устройство мира, где она выросла, сейчас не было времени. Друзья затушили костер и вышли на дорогу, ведущую к городу. — Кто вы такие? — неожиданно раздался суровый голос сзади. Эгерин с луной замерли и начали медленно поворачиваться. — Не двигаться! — скомандовал голос. — У меня ружье, и оно заряжено. Повторяю вопрос, кто вы такие и что делаете на нашей земле? — Несмотря на приказ, Луна быстро обернулась и увидела долговязого юношу, который враждебно смотрел на них. Эгерин тут же вышел немного вперед, заслонив собой девушку. Извините, мы уже уходим, примирительно сказал он, косясь на ружье в руках незнакомца. Он не знал, что это такое, но направленный на них ствол. Выглядел угрожающе. «Стефан!» — прошептала изумленная Луна, глядя на юношу. Она с трудом узнавала его. От прежнего Стефана остались только нахмуренные брови и колючие глаза, чей взгляд прожигал насквозь. Он сильно похудел. Даже не так. Он был на грани истощения. Щеки ввалились, и скулы резко выступали на бледном лице. Кроме того, Стефан вырос и теперь был выше Луны на целую голову. — Луна! — Стефан отшатнулся, словно увидел привидение. Бросив ружьем, он медленно приблизился и сдернул косынку с ее головы. Волосы девушки упали тяжелой серебристой волной. «Это правда ты?» — Стефан в страхе попятился. «Осторожней!» — крикнул Эгерин. Но Стефан не услышал. Продолжая пятиться, он споткнулся о камень и со всего размаха рухнул на землю. Луна подбежала и присела рядом. «Ты помнишь меня?» — тихо спросила она. «Но как? Ты же должен был забыть!» Стефан смотрел на девушку и беспомощно открывал рот, словно рыба, выброшенная на берег. Стефан, ты помнишь меня?" настойчиво повторила Луна. Он закрыл лицо руками и невнятно забормотал. "Отойди, отойди от меня. Я тебя придумал. Я уже вылечился. Я здоров. Сгинь, тебя нет." "Как же нет? Вот она я." Я настоящая. «Нет, — Нет-нет, я тебя придумал. Так и врач сказал. Я просто забыл выпить таблетки. Вот ты и пришла. Уходи, тебя нет. — Ну, Стефан... — Подожди, Луна, — вмешался Эгерин. — Ты же видишь, у него шок. Эгерин осторожно присел рядом и, глядя Стефану в глаза, проговорил. — Ты ничего не придумал. ты не болен дыши глубже давай вместе на раз два три Эгерин положил ладонь на лоб стефана и хоть он не пользовался магией его мягкий голос постепенно успокоил стефана впалые щеки порозовели взгляд перестал быть таким затравленным юноша вскочил отрехивая штаны от прилипшей травы посмотри на меня — повторила Луна. — Я настоящая? Стефан осторожно ткнул в нее пальцем. Луна никуда не исчезла. — Ладно, а теперь объясните, что все это значит? — почти спокойно спросил он. — Что именно? — поинтересовалась Луна. — Куда ты исчезла и откуда сейчас взялась? — — Это долгая история. Сначала расскажи, что ты помнишь. — Я помню все! — неожиданно закричал Стефан. — Как ты жила в нашем доме, как я тебя изводил, как ты делала за меня уроки, как мы бегали в школу, а потом ты исчезла. На следующий день после твоего дня рождения, два года назад, как будто тебя и не было. и мои родители не помнят ничего. — Что ты с ними сделала? Он подскочил к девушке, схватил ее за плечи и начал трясти. — Почему они мне говорят, что я тебя придумал, и ничего этого не было, когда ты есть? Эгерин решительно оттеснил Стефана. — Убери руки! — с угрозой произнес он. Она тебе все расскажет. Успокойся. Потирая плечи, Луна глубоко вдохнула. Стефан вновь сел на землю, опустил голову на согнутые колени. Плечи его встрагивали. Луна вновь присела рядом. — Прости, я не знала, что все будет так. Ты должен был забыть. — Что? Что я должен был забыть? Разрывающимся голосом прокричал Стефан. «Меня, Аниту, нашу жизнь!» «Так все-таки ты была, ты жила с нами, и Аниту я помню!» «Да, мы росли вместе, и ты постоянно дразнил меня!» «Извини, я был глуп, а потом мне пришлось покинуть ваш дом!» Да. Ты пропала на следующее утро после твоего дня рождения. Я проснулся поздно, так как всю ночь не спал, и пошел искать тебя в твоем любимом месте в саду. Я хотел убедиться, что ты простила меня, и помириться, но тебя там не было. Я спросил у мамы, где ты, и тут началось. Что началось? — Врачи, таблетки, уколы, клиника. Потом я понял, что никто не знает о твоем существовании, кроме меня, и по всему выходит, что я тебя выдумал. Когда я это признал и перестал настаивать, меня отпустили домой. И вот я здесь, и ты здесь. Я сумасшедший? Мне нужно опять в клинику? — Какой кошмар! Чуть не плача проговорила Луна. «Если бы мы знали, ты не сумасшедший!» «Эгерин!» — девушка умоляюще посмотрела на друга. «Я не знаю, как сказать ему правду. Он подумает, что мы все спихнулись». «Какую правду?» — тут же спросил Стефан. «Надо сказать все, как есть, Луна», — сказал Эгерин, и, присев возле Стефана, тихо спросил. «Стефан, ты веришь в чудеса?» «Во что?» — растерялся тот. «В чудеса, в магию, параллельные миры». «Ага», — усмехнулся Стефан. «А еще в зубную фею, которая монетки за зуб дает. Я давно вырос из этих детских сказок. Допустим, вырос. Тогда объясни, как получилось?» что Луна прожила с вами тринадцать лет, а никто не помнит о ее существовании, кроме тебя. — Потому что все нормальные, а я свихнулся и ее придумал, — ответил Стефан. — Но она настоящая. Врач говорит, что это мое воображение. — Я тоже ее придумал, или я тоже твое воображение? Рассмеялся Эгерин и вдруг дернул Стефана за ухо. «Ай, ты чего?» Убедился, что я настоящий. «Да», — пробурчал Стефан. «И можно было не так сильно, чуть ухо не оторвал». «Ну, извини. Зато теперь ты не сомневаешься, что на самом деле нас видишь. Ты ничего не придумал, Луна». Расскажи ему что-нибудь из вашего детства. Девушка задумалась. Мне и вспомнить особо нечего. Мы только и делали, что ругались. — Было дело! — заулыбался Стефан. — Когда ты исчезла, мне этого не хватало. Не могу сказать о себе того же самого. Стефан заулыбался еще шире. — Чего скалишься? — не выдержала Луна. У тебя все та же манера закатывать глаза, которая меня всегда дико выводила из себя. Луна фыркнула и непроизвольно закатила глаза, из-за чего фыркнула еще раз. Была у нас игра «Кто придумает больше обзывательств?» У Игорина брови поползли вверх. Но выигрывал всегда он. Один раз я что-то уронила и разбила. — И знаешь, как он меня назвал? «Как — Как? — спросил Эгерин. «Мимозыря — Мимозыря! — хором ответили Луна и Степан и рассмеялись. — Сейчас мне почему-то смешно, но тогда было обидно. Весело закончила девушка. А потом она научилась делать такое высокомерное лицо, что мне стало неинтересно ее дразнить. — Весело у вас было, — почесав голову, резюмировал Эгерин. — Теперь ты убедился, что Луна существует и существовала тогда? — Да, — с сияющими глазами ответил Стефан. — Значит, я не сумасшедший. Но куда ты исчезла? И почему все забыли тебя? А теперь слушай, главное помни. что ты не сумасшедший. И девушка коротко рассказала свою историю, закончив ее словами. «Доказать я тебе ничего не смогу. Проводник сразу почувствует магию и направит сюда стражников. Только у портала мы сможем колдовать. Он своей аурой защищает нас». «Ха-ха-ха!» Ведьмы, целители, волшебство, портал! Безгливо засмеялся Стефан. — Я все-таки сошел с ума. Да нет же, расстроилась Луна. Я не знаю, как тебе доказать. Только одно могу сказать: На твоих родных были наложены чары забвения, и они забыли меня. Почему чары не подействовали на тебя? я не знаю тогда сделаем так стефан решительно встал я пойду с вами к порталу просто чтобы убедиться что я не больной нет это опасно возразила девушка пойми ответил стефан ты сейчас опять уйдешь, а я всю жизнь буду думать что я сошел с ума еще тепло в картах я разбираюсь Компасом пользоваться умею, так что потом спокойно вернусь домой, убедившись, что я не идиот. — Ну, что ты скажешь родителям? — Оставлю им записку, что уехал изучать страну. Врач велел им потакать моим желаниям и ничему не удивляться. Кроме того, он настоятельно рекомендовал мне смену обстановки. — Ну, чтобы ничто мне не напоминало о тебе, так что я с вами. Луна, чувствуя, что Эгерин хочет возразить, бросила на него умоляющий взгляд. — Ладно, — сдался тот, — на обратный путь я наложу на тебя чары родного места. Они приведут прямо к дому, не заблудишься. — Но ты не сможешь увидеть портал, — вдруг вспомнила Луна. — Его видят только жители Драгомира. — Сможет, — возразил Эгерин. — Он же будет с нами. — Тогда будем считать, что вопрос решен, — сказал степан и впервые улыбнулся широкой и открытой улыбкой.